Сорвать ставку. Сергунин, Суботин, Уколов и Федоров. Кто помнит эти фамилии ныне? Мастер Тетявкин. Кому что-то говорит его имя? А между тем, этим малозначительным людям суждено было сыграть огромную историческую роль. Можно сказать, что их столкновение стало поводом к Первой русской революции – как похищение Елены Парисом поводом к Троянской войне. Конечно, все случайно и не случайно. Члены Гапоновской организации были убеждены, что мастер не просто так уволил в течение декабря четырех их товарищей-путиловцев, или двух уволил, а двум пригрозил увольнением, толковали по-разному. Ходили слухи о специальных собраниях работодателей, сговаривавшихся о жестких мерах против гапоновцев. О том, что произошло на самом деле, известно из репортажей Стечкина-Строева в «Русской газете» от 30 декабря 1904, 12 января 1905 по новому стилю и от 3 16 по новому стилю января 1905 года. Строго говоря, по инициативе мастера Титявкина. Уволен был всего один рабочий, Сергунин. Это был старый путиловец, 13 лет послуживший на заводе, в том числе 11 в лесообработочной мастерской. Долгое время он был старшим контролером, принимавшим готовую продукцию. Потом работал на строгальном станке, причем работал, по сведениям Строева, хорошо, почти в два раза превышая норму. А по версии дирекции завода – Сергунин, напротив, работал на строгальном станке крайне медленно. Примечание конкретнее в докладе фабричного инспектора Чижова. В первый месяц работы на станке Сергунин заработал при сдельной оплате 46 рублей. Затем его заработок снизился до 28 рублей. Сам рабочий объяснял это тем, что ему давали бракованные заготовки. А Чижов указывает, что Сергунин проводил много времени в чайной, где, как мы помним, пили отнюдь не только чай. Принятый на место Сергунина рабочий в первый же месяц заработал около 53 рублей, конец примечания. Был поэтому переведен на ленточную пилу, но и там давал крайне малый выход колесных косяков 120-125 в день при норме 300, за что и был уволен. С другими рабочими дело обстояло так. Федорова не уволили, но предупредили об увольнении с января, Уколов прогулял полдня, был представлен к увольнению, но тоже еще не уволен. Наконец, с Субботином все и вовсе странно. 18 декабря в субботу он спросил у старшего рабочего, у которого он состоял в подручных, выходить ли ему на завод в воскресенье. Тот ответил отрицательно. Понедельник Субботин он тоже пропустил по нездоровью. Во вторник 21-го мастер набросился на него за прогул двух дней, грозил увольнением и, между прочим, сказал, идите в свое собрание, оно вас поддержит и прокормит. В конце концов он направил рабочего за справкой о болезни к врачу. Тот в справке отказал, хотя в понедельник Субботин обращался к нему за лекарством. Обиженный Субботин совсем перестал ходить на завод, за что и был 30 декабря окончательно уволен. В общем, зауряднейшие трудовые конфликты. Но почему-то все они происходили в одном цеху, и почему-то в них оказались вовлечены именно члены собрания. Похоже, что Гапона дразнили. Может быть намеренно, а может и нет. Во всяком случае, проводилась определенная политика. Гапоновцам всякая лыка в строку. Никакого снисхождения. А тем временем... С одной стороны разворачивало свою деятельность Ушаковское общество, с другой Финкель начал свою пропаганду. Карелина, Варнашов и примкнувший к ним Петров рвались в бой. Бездействие со стороны Гапона в этой ситуации было опасно. Простые рабочие увидели бы, что Гапон не может их защитить, и потянулись бы к Ушакову, а продвинутые леваки бросили бы легальный профсоюз ради революционной борьбы в рядах СДКов и эсеров. 19 декабря в Нарвском отделе состоялось собрание, посвященное в том числе увольнениям, а на следующий день был сдан порт Артур. Отсрочка, которую выхлопотал себе Гапон, заканчивалась. В 20 числах декабря Гапон сам ходил с четырьмя рабочими к фабричному инспектору С.П. Чижову. Разговор закончился ничем. Более того, Чижов пожаловался на Гапона Фуллону, Фулон, который двумя неделями раньше на открытии Невского отдела остерегал рабочих от забастовок. Наступили рождественские дни, но даже в праздничной обстановке люди не забывали о путиловских увольнениях. В отделениях проходили детские елки, дети водили хороводы, получали подарки, а приветшие их родители толковали между собой и с подходившим к ним на минутку гапоном только об одном – А мастере Титявкине и его произволе. Гапон приходил в отчаяние. Он понимал, что попал в ловушку, что над собранием нависла опасность. Поезд шел с ускорением в сторону обрыва. Выскочить из паровоза с места машиниста было нельзя, тем более увести с собой 10 тысяч пассажиров. Но еще можно было попытаться повернуть состав. Решено было поручить иноземцеву, человеку умеренному, а политичному беспартийному, выяснить, законно ли уволены рабочие. Иноземцев, разумеется, нашел действия мастера Тетявкина неправомерными, а, собственно, что еще мог он, рабочий вожак, сказать, не роняя своего авторитета. 27-го состоялось собрание руководства собрания. На него впервые были в качестве наблюдателей приглашены официальные представители РСДРП, была и пресса председательствовал иноземцев. Левое крыло с опасением отнеслось к его кандидатуре, но он единственный знал, в чем суть дела. Карелины и их сторонники настаивали на немедленной всеобщей забастовке и подаче петиции. Умеренные сопротивлялись. Александр Карелин, который в последние месяцы терялся в тени своей энергичной жены, взял слово и сказал, «Зубатовцы, оправданы теми забастовками», которые затем приняли политическую окраску. Зубатовцы оправдали себя, смыли пятно, лежавшее на них. Нас тоже называют провокаторами. Гапоны чуть ли не охранником. Мы этой петицией смоем незаслуженное пятно. Так передавал сам он свои слова 17 лет спустя, и почти так же запомнили их другие. Гапон боялся оказаться в том положении, в котором... Полутора годами раньше оказался Шаевич. Он не хотел, чтобы его дело пошло прахом, как дело Зубатова, а его ближайшие сподвижники, они, оказывается, только о том и мечтали. Лекции, классы взаимопомощи, кооперативы, клубы, все эти вещи, делавшие жизнь рабочего человека чуть более человеческой, все, создававшееся полтора года общими усилиями, все это больше не имело для них никакого значения, а имели значение косые взгляды недавних товарищей эсдеков. И ради того, чтобы не ходить по улице с клеймом отщепенца, они собирались с музыкой похоронить свою организацию. Последнее слово было Гапоном, он был в роли Кутузова на совете в Филях, Авторитет его был сопоставим, но соотношение сил было иным, и, помолчав, отец Георгий произнес «Хотите сорвать ставку? Срывайте». Гапон уступил. Он согласился защищать свою Москву, понимая, что обрекает на гибель армию. Почему? Мирное и темное большинство рабочих верило Гапону, верило в Гапона, Эти люди готовы были по его приказу и бастовать, и подавать непонятную им петицию. Они дрогнули бы в одном случае, если бы оказалось, что Гапон не в силах защищать их от несправедливостей. Но как защищать их дальше, Гапон не знал. А сознательное левое меньшинство, оно ушло бы, откололось, не согласись отец Георгий с самоубийственными доводами Карелина. Ушло бы и увело немалую часть распропагандированных отделов Выборгского, Василиостровского. Петицию все равно подали бы, без Гапона. Вопрос обсуждался. Отец Георгий знал это. Было кому ему рассказать. И с чем бы Гапон остался? С репутацией охранника и без поддержки властей? Вероятно, таким образом рассуждал он в том мгновение. Так поезд миновал последнюю развилку перед обрывом. Требование с самого начала предполагалось предъявить не только и не столько администрации завода, сколько государству. Формулировки были удивительны. Первым пунктом предлагалось довести до правительства через градоначальника, что отношение труда и капитала в России ненормально что особенно замечается в той чрезмерной власти, которой пользуются мастер над рабочими. Государственная власть же должна была попросить Путиловский завод, частное предприятие, вернуть уволенных рабочих, уволить мастера Титявкина и употребить свое влияние, чтобы впредь такие поступки не повторялись. А если эти законные требования рабочих не будут удовлетворены, Союз слагает с себя всякую ответственность в случае нарушения спокойствия в столице. Не на заводе, не у Нарвской заставы, во всей столице. И это были не пустые слова. План был таков. В случае неудачи переговоров, забастовка на Путиловском. Еще два дня стачка распространяется на все предприятия столицы. Стачка из-за одного уволенного рабочего, или двух, или даже четырех. 28 декабря многолюдное 3000 человек общее собрание на Васильевском острове поддержало эту резолюцию. На следующий день депутации собрания отправились к директору Сергею Ивановичу Смирнову, к Чижову и к Фуллону. Смирнов принял делегатов во главе с Васильевым, присутствовал также корреспондент Санкт-Петербургских ведомостей В. Архангельский, нелюбезно прерывал их, пытался объяснить им, что все зло идет от Гапона, который мутит воду и тянет собрание в пропасть, не договорив и не дослушав, рабочие ушли. Суть ответа Чижова была проста. Разговаривать он согласен только с самими уволенными. После этого Гапон самолично ходил к фабричному инспектору и беседовал с ним наедине. По утверждению чужого Гапон грозил ему, говорил, что он, инспектор Чижов, навлек на себя негодование шести тысяч рабочих. На инспектора священник-профорганизатор произвел впечатление заложника обстоятельств, человека, который уже не может повернуть назад. Так, конечно, и было, и все же инспектору стоило бы прислушаться к его словам. 30 декабря Смирнов и Чижов все-таки снизошли до письменных объяснений. Потом даже до печатных в том же самом номере «Русской газеты» от 3 января. Есть разные пути выхода из кризисных ситуаций. Можно упорствовать, можно идти на компромисс, можно уступать на словах и для вида держась своего в главном и на деле. Хуже всего на деле уступать – на словах, играя в жестоковыйность и оскорбляя партнера. Именно по такому пути пошли администрация Путиловского завода и фабричная инспекция. Ведь в сущности они, судя по всему, в чем-то пошли на попятную. Вместо четырех рабочих уволили всего двух. Про Федорова было сказано, что его и не собираются гнать с завода, а Суколова взяли подписку, что больше прогулов не будет, и расчет был отменен. Но это не преподносилось как уступка, как шаг навстречу. Нет, просто нас не так поняли. Собранию отказывали даже в статусе участника переговоров. Администрация не готова была обсуждать свои действия с учреждениями посторонними заводу. Смирнов, правда, стараясь подчеркнуть свое беспристрастие, упомянул в письме в газету, что в свое время он и Чижов сами вступили в собрание в качестве членов соревнователей и пожертвовали по 100 рублей. Строев ответил, что если такое имело место, это противоречит уставу собрания и смыслу его деятельности. «Профсоюз существует для защиты прав наемных работников», и в него не должны входить представители противоположной стороны. Таким образом, борьба принимала принципиальный характер. Как писал Строев, здесь мы имеем на лицо попытку упорядочить отношения труда и капитала, пользуясь окольными путями. Но, продолжал он, такая защита при недостатке правовых гарантий носит характер случайный и имеет под собой недостаточно твердую почву, Именно о правовых гарантиях шла в конечном итоге речь, отчасти именно поэтому гапоновцы обращались к правительству, а не к работодателям. Любезнее всех принял 30 декабря делегацию собрания как раз представитель власти, Фуллон. Сперва он долго беседовал с гапоном наедине. Отец Георгий убеждал градоначальника, что правительству ничего не стоит воздействовать на фабрикантов, Достаточно отобрать или пригрозить отобрать казенные заказы у тех, кто не считается с интересами рабочих. А на практике происходит противоположное. Были случаи, когда фабриканты готовы были идти на уступки, но власти не давали им это делать, боясь, что это поведет к еще большим требованиям и к забастовкам более грандиозных размеров. Власть, власти, ничего в России без них не решается. Фулон по обыкновению был беззащитен перед обаятельным профсоюзным вождем. Все же он обратил внимание на последнюю фразу резолюции. «Вы угрожаете?» «Вовсе нет», — ответил я успокоительно. «Мы и не думаем ни о каких угрозах. Рабочие просто хотят поддержать своих товарищей. Вы говорили, что будете им помогать в затруднениях, и вот вам представляется случай». Если рабочие не поддержат своих товарищей, то масса скажет, что наш союз фиктивный, предназначенный только для того, чтобы выжимать взносы от бедняков и держать их в безмолвии. Все рабочие столицы наблюдают за происходящим с возмущением. И если наши требования не будут удовлетворены, спокойствие города будет безусловно нарушено». Фуллон, похоже, принял эту немудреную демагогию всерьез – Он допустил к себе делегатов и пообещал им сделать все, что в его силах. В последний день 1904 года Гапон пришел к Павлову, обиженному на него из-за истории с Неметти мириться. Павлов стал расспрашивать отца Георгия о том, как он представляет себе развитие событий. Ответ Гапона поразил его. Иван Ильич не верил своим ушам. Ему казалось, что перед ним не тот человек, которого он знал и с которым дружил больше года. «Представьте себе, что наши требования не удовлетворят. Забастовка объявляется общая. Полиция до сих пор к нам не вмешивалась, я ее успокаивал», — иронически заметил Гапон. «Но потом она, конечно, вмешается и крепко вмешается. Мы ей зададим такого жару, какого она отродясь не видывала». Всю петербургскую полицию мы обезоружим в течение десяти минут. Ну, значит, появятся казаки. Мы и с теми справимся. Оружие раздобываем посредством конфискации у полиции и казаков, но его недостаточно. Страсти разгораются, крик на баррикады, и 400-500 тысяч могли бы грозно двинуться. Но где же взять оружие? Против нас солдаты с магазинками. Это, впрочем, не так страшно. Известное психологическое воздействие и солдаты, или часть их, могут оказаться на нашей стороне, но артиллерия — вот где наша главная опасность. У нас тоже есть артиллерия. Восемь бомб на всякий случай я раздобуду. Мне обещали. Через неделю будет штук тридцать. Да что с вами-то? Гапон успокоил Павлова, признавшись ему, что никаких бомб на самом деле нет, но баритону все равно было не по себе». А между тем Гапон продолжал. «Я вам нарисовал одну картину, а теперь смотрите, вот вам другая. Правительство поняло истинное положение, перепугалось, делает давление, и Путиловский завод, или если это будет в более поздней стадии развития движения, то и все заводы, сдаются. Мы выигрываем сражение. Собрание окрепает» и пролетариат открыто объединяется. Но я-то как буду? Вы думаете, что меня по головке за это погладят? Пока меня оставляют в покое, но ведь спустя некоторое время, когда все войдет в свою спокойную колею, меня непременно уберут». В умеренном, хитром, расчетливом тактике оппортунисте жил авантюрист-игрок. До сих пор Гапон подчинял эти свои наклонности и умения интересам дела, Игра его была сложной, точной, продуманной. Преферанс своего рода или шахматы. Сейчас перед лицом явного проигрыша он готов был начать другую игру, азартную, с неопределенными правилами, только бы спасти свое дело. Даже на собрании он употребил карточный термин «сорвать ставку». Но и в этой игре спасение что-то не просматривалось – Впрочем, будем справедливы, особого выбора у него и не было. События развивались во многом сами по себе. Можно было только уклониться от участия в них от роли вождя, но это тоже было бы поражение. В этом смысле судьба Гапона отчасти напоминает судьбу другого харизматического деятеля революции 1905 года, капитана второго ранга Петра Шмидта, по недоразумению вошедшего в историю как лейтенант Шмидт. Примечание. Шмидт был уволен в отставку по болезни в 1898 году в чине лейтенанта и вновь поступил на службу в 1904 году. Адвокаты Шмидта на процессе о мятеже на Очакове Доказывали, что повторный прием на службу человека по состоянию здоровья к ней негодного незаконен, следовательно, Шмидт юридически является штатским и не подлежит военному суду, поэтому они упорно называли его лейтенантом, игнорируя полученные после 1898 года чины. Конец примечания. Социалист вне партии Шмидт, полубезумный, несчастный во всех отношениях человек, Возглавил мятеж, которого не хотел и в успех которого не верил. Он выбрал неизбежное поражение и гибель, но гибель, казавшуюся ему славной. А Гапон поражение не хотел, не принимал. Он судорожно искал выигрышный ход, и это во многом объясняет дальнейшее. 2 января по старому стилю состоялось новое собрание общества. Присутствовало 600 рабочих, а также... Согласно докладу начальника Петербургского охранного отделения Л.Н. кременецкого Лупухину, три интеллигентных еврея и три еврейки. Примечание. По-видимому, это были члены РСДРП Явич, Александр Харик, Юлия Жилевич и кто-то еще. Конец примечания. Председательствующий иноземцев доложил суть дела. Архангельский рассказал о переговорах с Сергеевым и Чижовым. Дальше докладывает Кременецкий. Дело обстояло так. Иноземцев предложил на открытое голосование, желают ли рабочие поддержать своих товарищей, на что все ответили «желаем поддержать», и собравшиеся перешли к обсуждению вопроса о форме поддержки. По предложению одного невыясненного рабочего лесообделочной мастерской решено было завтра, 3 сего января с утра, не приступая к работам, но отнюдь без крика и шума, и тем более какого-либо насилия, собраться к заводской конторе и, вызвав директора завода, потребовать увольнения мастера Тетявкина и обратного приема уволенных рабочих. В это время один из присутствовавших на собрании евреев предложил идти заявлять свои требования с красными знаменами и при том добавить к вышеуказанным требованиям требования политической свободы. На это иноземцев заявил, что необходимо держаться на чистой экономической почве, не затрагивая политических вопросов. Тогда тот же еврей попытался разбросать несколько штук каких-то прокламаций, но ввиду общего протеста рабочих, сейчас же это оставил и был выгнан из собрания вместе с остальными евреями. Что же касается трех евреек, то они были даже сначала задержаны рабочими, но затем из -за опасения, что их могут обвинить в произволе, отпущены. При этом известные департаменту полиции рабочие Рембрантов и Преклонский старались подбить рабочих к более радикальному решению, то есть чтобы рабочих, которые не пожелают добровольно принять участие в забастовке, принудить к тому силой. Жребий был брошен.